Глава 16. Паша Громов Павел Громов понимал, что действует по методу «пальцем в небо». Его рекомендовал еще Василий Васильевич, его первый полевой учитель, оперативник, которому его представили во время преддипломной практики. Именно благодаря ему из желторотика-теоретика, каким был Громов после вуза, он превратился в ищейку. Но, во всяком случае, он себя таковым считал. Василий Васильевич был убежден, что пальцем в небо метод непрофессиональный, потому о нем руководству докладывать не обязательно Но оперативные данные, собранные благодаря ему, начальство очень любит. Они раскрываемость увеличивают. «Что отличает настоящего сыщика?» — спрашивал он Павла, когда тот старательно сшивал документы. Толстая пачка пришедших экспертиз никак не давалась. Края получались неровными, шило выскальзывало из вспотевших рук а в центре ладони уже припухла и покраснела кожа. Неопытные руки стажера натерли первую мозоль. Громов поначалу пытался отвечать. Он был ученый по книгам, по монографиям да по комментариям, чем гордился неимоверно. — Настоящего сыщика отличает знание подноготное человека. Василий Васильевич посмеивался, лукаво поглядывал на него. — Вот ты про ученых мне толкуешь! А я б тебе лучше какой учебник по психологии почитать посоветовал. Там больше пользы. Вот как я тебе скажу». Это только потом, к концу практики, Павел сообразил, что Васильича надо больше слушать и меньше перебивать. Сотня знаков, мелких черточек, по которым он безошибочно определял, когда опрашиваемый лжет и в чем, и куда посмотреть, чтобы понять, как оно было на самом деле. Это в самом деле ни в одном учебнике не прочитаешь. «Учись, парень!» — говаривал Васильич. — Свою голову на чужую шею не поставишь. Свои шишки-то набить надо. Вот ты и набивай пока, молодой. Работы не бойся, грязи тоже. Ее в нашем ремесле достаточно. И Громов не боялся. Вот сейчас чутье подсказывало ему, то разгадка у него перед глазами, на поверхности. Но не видит он ее, потому что смотрит не под тем углом, как не видно стекло, опущенное в чистую воду. Но стоит изменить освещение, и невидимое становится видимым. «Становится видимым!» — задумчиво повторил вслух. Здание управления спало, все сотрудники разошлись по домам, дежурный притих в служебке. Шелест машин почти стих за окном, только желтые фонари золотили едва тронутые весной ветви деревьев. Павел думал. Он исходил из того, что вокруг скита есть некая преступная группа. Да-да, у него не было ничего, кроме косвенной связи нескольких жертв с Ефросиньей. Да-да, ему не была ясна преступная цель, которая может связывать жертвы с кит. То, что лежит на поверхности в таких делах — вымогательство, мошенничество, когда жертвы перечисляли руководителям всех деньги, переписывали на них имущество — к данному делу не подходило. Не было у Ефросиньи ни одной сомнительной сделки». «Но на какие-то шиши она скит содержит и налог на землю платит», — пробормотал. «Выходит, имеет доход от какой-то другой деятельности». «Какой?» «Есть пожертвования, есть аренда домиков для гостей и какой-то доход от экотуризма. Но это существенно меньше, чем по его расчетам на самом деле требовало содержание поселка». В благотворительность Громов давно уже не верил. Поэтому в то, что Ефросинья содержит послушниц за свой счёт по доброте душевной, не верил также Они ей нужны для чего-то. И это что-то краешком оказалось ему доступно. Лизавета. Она связана с Клавдией, Клавдия со скитом, и эта ниточка не давала ему покоя. Ещё утром, засветло уходя на службу, он прошёл по двору и выписал номера припаркованных автомобилей по ходу движения нападавших до подъезда и после. Список передал операм пробить владельцев и связаться с ними, чтобы выяснить, у кого были включены регистраторы. Уже к обеду у него на столе лежал список из восьми владельцев, с кем успели связаться. Участковый, спасибо ему, помог к изъятию владельцев записи, передал операм все чин по чину. И в ожидании расшифровки полученных кадров сейчас нетерпеливо барабанил по столу. Ребята-оперативники просматривали десятки записей, фиксируя те, которые нужно следствию. Вторая зацепка у него случилась, как снег на голову, и он держал ее руку, словно заботливая мамаша долгожданного сыночка. Но чтобы ее раскрутить, придется дождаться утра. «Ничего, пока с этим поработаем», — пробормотал он. Звонок внутреннего телефона, резкий противный сигнал, словно железом по стеклу, заставил вздрогнуть. «Громов у телефона? У себя, конечно. Готово? Ну так тащи!» Метод Васильевича подсказывал ему, что преступная группа не может быть очень большой. Большая группа предполагает большой размах, а это десятки исчезновений, ворох подозрений и неизменно цепочка ошибок. По этим ошибкам преступную группу можно отследить, стоит лишь потянуть за ниточку. Сложнее всего искать одиночек. Или вот таких осторожных, продуманных воротил, которые контролируют каждый шаг. А чтобы иметь возможность контролировать каждый шаг, группа должна быть небольшой. Ещё момент на уровне предположения. Скорее всего, основная деятельность распределена по соседним регионам, поэтому так сложно собрать всю цепочку в одно целое. Нет единой криминальной картины, но есть куча висяков у коллег. Здесь, в Смоленске, всё максимально легально. Налоги, благочинный вид. Но даже самая идеальная схема даёт осечку. И в этот раз осечка — это он сам, Павел Громов, оказавшийся в нужном месте в ненужное Ефросинье время. Никто не мог предполагать, что он окажется свидетелем нападения на Лизавету. Он раскладывал на столе принесённые оперативниками ещё горячие распечатки движений двух нападавших. Автобусная остановка, проезд, пешеходный переход, вход во двор, Лизавета. На одном из кадров видно, как нападавший схватил её за рука в пуховика. Девушка вырвала руку и побежала. На следующем хронологическом снимке — магазин и его громово растерянная физиономия. Даже подъезд, потасовка. Неизвестные рванули в сторону соседнего дома. Он проследил за ними до парковки у гипермаркета. «А вот вы и попались!» Он набрал дежурного. «Поднимай службу безопасности торговой сети «Фортуна». У них магазин на фурманова Нужны записи внешних камер видеонаблюдения за позавчера. Автомобиль «Тойота» черного цвета, госномер 605 АМУ. Номера московские. Фото водителя, пассажира максимально крупно и четко». Заходили перед закрытием в магазин. Он слышал, как шуршат страницы блокнота у дежурного. Сейчас спущусь к тебе, дам ориентировку. Сбросив сообщение Громова, капитан Александров устроился на полу, ждать Аделию. За окном шумел лес, приглушенно вздыхал, скрипел на ветру голыми ветками. Капитан поглядывал на сотовый что найдет Пашка, хорошо бы сразу перезвонил. «Надеюсь, спать не пойдёт». Макс сладко зевнул. Положил голову на край кровати, прикрыл глаза. Связи всё равно не было. Она то появлялась, то исчезала полностью. Активировав в автоматический поиск сети, задумался. «Что будет, если адели решит работать с Громовым? Ей наверняка придётся переезжать в Смоленск. Готов ли он к этому?» Он не знал ответа. «Ну да, Громов звал его к себе». Но было одно серьёзное «но». Пашка его однокашник, более успешный, более хваткий. Его приглашение было, ну, вроде признание своей собственной никчённости. Вроде он сам карьеру построить не смог. Вроде как неудачник. Никто не мечтает в детстве, что вырастет и станет неудачником. «А кто ты есть?» — пробормотал. Устроившись, Макс скрестил руки на груди и не заметил, как задремал. Очнулся от холода, поёжился и плотнее обхватил себя руками в надежде согреться. За окном разгорался рассвет, чёрные силуэты деревьев на фоне оранжево-красного неба. Макс потянулся за телефоном, посмотрел на часы. Почти пять утра. Аделии всё ещё не было. Не могла же она, зная, что он ждёт её в домике, остаться ночевать у кого-то в посёлке? Может, ей удалось встретиться с Кариной? Проболтали всю ночь. «Девчонки-мастера на это дело», — подумал. Но тревога шевелилась под сердцем, скручивала внутренности. Мигающая иконка выдачи сигнала подсказывала, что связь есть, но в Wi-Fi Аделии не отображался. Тревога поднялась горло горлу, перехватил дыхание. Поднялся с пола. Тело затекло, пришлось потрясти ногами, размять плечи. Осторожно приоткрыв дверь, вышел на крыльцо. Во врагах собирался предутренний туман. Воздух был пропитан сыростью и подгнившись за землю листвой. Макс закрыл с собой дверь, торопливо сбежал с крыльца и, активировав фонарик на сотовом, направился к машине, смотреть датчики на Аделии. Поподмерзший за ночь землей идти оказалось удобнее и быстрее. Дойдя до машины, притаившись у дороги, торопливо открыл ее и устроился на водительском сиденье. Первым делом оживил экран приемника. Зеленой мигающей точки не было. Осознание этого произошло не сразу. Макс перезагрузил программу, переключил монитор в дневной режим и снова вернул ночной. Покрутил джойстик настройки сигнала. Паника, притаившаяся в груди в тот момент, когда он открыл машину и взял руки передатчик ударила по барабанным перепонкам, ослепила. Макс часто дышал, беспомощно смотрел на темный экран в зеленой сетке координат. По спине, от до лопаток, мерзкая паутина иголок. Он мог отключиться. Жалкая попытка успокоить себя. Макс завел двигатель, решительно вырулил на гравийку. На этот раз поехал не по проселочной дороге, а по основной, чтобы подобраться ближе к главному входу. Вернулся на трассу, на съезде к скиту увидел автомобиль Рафаэля. «А ты что здесь делаешь?» Притормозив, вышел из машины, заглянул в салон. Оглядел машину, передние колеса накрепко увязли в грязи. Городская малолитражка просто не справилась с такой дорогой. Капитан Александров озадаченно подпер бока, огляделся. Рафаэля поблизости не было. Положил руку на пыльный капот, машина почти остыла. «И где тебя искать, дружище?» Прищурившись, посмотрел на темное очертание поселения и высевшийся за ним на холме силуэт сгоревшей часовни. Вернулся в машину и, выжав педаль газа в пол, поторопился к скиту. Поселение спало. Ни привычной утренней суеты, ни запахов, ни звуков. У калитки обнаружил свежие следы от кроссовок. «Рафаэль, не ты ли тут топтался?» Макс осмотрел почву у калитки, задумчиво присел, разглядывая отпечатавшийся рисунок подошвы. Встав в полный рост, подошел к калитке и решительно надавил кнопку звонка. Требовательно постучал для верности. «Я ж сказала, собак спущу!» Макс усмехнулся. «Определенно он сегодня не первый, кто побеспокоил покой затворниц. Готов поспорить, что только что тут был Раф». «Полиция, откройте!» — приготовил удостоверение. Замешательство за оградой. Придутренний туман подхватил щелчок задвижки. Приоткрылось окошко, в нем показалось лицо послушницы. Кажется, он уже видел ее прежде. По глазам ударил желтый свет фонарика. Женщина придирчиво окинула взглядом фигуру Макса, его припаркованный такси. Прищурившись, подслеповато взглянула в открытую перед корочку. «Пять утра, какие визиты!» — пробормотала. И тут же увереннее... «Днём приходите». Макс начал злиться, шумно втянул носом в воздух и придвинулся к окошку вплотную. «Женщина, вы не поняли. Когда приходит полиция, она не спрашивает часы для посещения и удобное для визитов время. Открывай и буди настоятельницу вашу!» Женщина насмешливо улыбнулась. «Ага, бегу уже, спотыкаюсь. Когда полиция по делам приходит, у неё постановление есть, а у тебя, красавчик, ничего кроме ксивы твоей нет. Может, фальшивые даже». «Но я управление это твоё запомнила. Не поленюсь, позвоню, пусть проверят, чего это их менты ксивыми размахивают и полномочия свои превышают». Смерив молодого мужчину взглядом, мстительно добавила. «Думает, раз божьи люди, так и законов твоих не знают». И захлопнула окошко перед носом Макса. Капитан Александров почесал затылок. «Вот зараза!» И направился налево, по непросохшим ещё следам Рафаэля, искать парня. Он осторожно продвигался вдоль ограды, игнорируя хриплый лай собак и окрики-привратницы. Заметил место, на котором Рафаэль поскользнулся и упал в канаву. Следы тянулись дальше. Макс осторожно продвигался и не переставал удивляться. На месте, в приближении нос к носу, все выглядело еще интереснее, чем в рассказах Громова. Поселок со всех сторон окружал довольно глубокий ров, заполненный талами водами, ветками и прошлогодней листвой. Узкая тропинка в ограждения выводила к небольшой насыпи, шедшей поперёк рва. Насыпь шириной чуть больше метра, без поручней настила. В коричневой глинистой почве торчали рыжие пучки прошлогодней травы, вяло кивала болезненная ива, по краям неопрятные палки, отживший свой век полыни. Почва, которую едва подсушил апрельский ветер, схватилась хрупкой пыльной корочкой, словно пудрой. На ней отпечаталась свежая дорожка следов, ведшей от скита. В пыли, по кромке прошлогодней травы, отчётливо отпечатался рельефный след спортивной обуви, такой же, как у калитки. С точно таким же рисунком, как у ворот скита. Очевидно, следы самого Рафаэля. Он прошёл вдоль ограды, потоптался у калитки, возможно, пытаясь достучаться до послушниц. Потом, однако, свернул от посёлка в лесополосу. Дальше, вдоль ограждения, Макса ждала нетронутой ногой человека весенняя целина. Капитан Александров присел на корточки достал из кармана сотого и подсветил фонариком. След обуви молодого фотографа ложился поверх другой дорожки следов, с чёткими краями, тоже, очевидно, свежими. Эти шли прямо посередине дорожки, петляли, вроде бы тянулись к скиту, упирались прямо в забор. Но точно такие же следы вели его от забора в сторону посёлка. Кто-то недавно приходил в скит и тут же ушёл из него. Капитан Александров приложил к одному из них руку и измерил по осевой линии. Примерно полторы его ладони. Получается 44 четвертый, сорок пятый размер ботинок. Очевидно, след был мужским. Об этом говорили не только размер обуви, но и ширина шага. Причем по направлению к скиту шаг был шире, а отпечатки чуть смазанные. Такое могло быть, если человек торопился, а вот обратно он шел медленно и был нагруженным. Отпечаток оказался заметно глубже, Глина под подошвами разъезжалась и отпечаток чуть смазывался. Криминалисты, конечно, скажут больше. И рост человека, и вес, и дефекты обуви, и особенности походки. Для Макса сейчас было важно понять, что именно происходило на этом небольшом пятачке в течение последних трёх-четырёх часов. Он выпрямился, пригляделся. Возможно, в лесополосе была стоянка, используемая обитателем скита. То есть приехавший ночью человек, а был тоже свежий, не осыпавшийся. «Мог привезти продукты или воду, например. Странно, что ночью. Надо проверить», — отметил про себя, возвращаясь к исследованию следов. Рядом Макс обнаружил еще один отчетливый след, на этот раз одиночный, но достаточно четкий. Небольшой, возможно, принадлежавший женщине или подростку. Скорее, все-таки женщине. На отпечатке четко выделялось углубление от небольшого каблука. Макс вернулся к ограждению, внимательно осмотрел место в заборе, в который упирались следы. Бросалось в глаза, что калитка выполнена так, словно ее прятали от посторонних глаз. «Угу. А чего это у нас тут? Лаз?» Он усмехнулся, с удивлением подсокал языком. Плотно подогнанные друг к другу доски почти скрывали проход. Никаких звонков или ручки с внешней стороны. Калитка отпиралась изнутри. Макс огляделся. С противоположной стороны рва обнаружил несколько грязных брёвен. Их можно было бы подставить к забору и, встав на них, перепрыгнуть через него. Пробраться в посёлок скрытно — отличная возможность. Можно понаблюдать истинную жизнь послушниц. Но он вряд ли пронесёт брёвна так, чтобы не повредить следы на насыпи. Криминалисты за это голову оторвут. Значит, этот вариант отпадает сам собой. Принцип «не навреди» действует не только у медиков. На дне канавы Макс заметил корягу, цепляясь за сухую полынь, спустился вниз, вытянул ее наверх. Коряга оказалась крепкая, с вилкой на конце. Макс закрепил один конец в лунке в земле, второй упер в из кита, понимая, что коряга выдержит его один раз, потер ладони. В тот самый момент, когда капитан Александров уже шагнул на корягу, чтобы дотянуться до верха забора и перемахнуть через него, сотовый в кармане разразился серией сигналов принятых сообщений. Макс чертыхнулся, достал телефон из кармана. Десяток фото этого самого места, дорожки следов, поляны с разбросанным по краям мусором и негодным скарбом и голосовое сообщение. «Макс, я нашел Карину. Ее куда-то увозят». Тяжелое дыхание Рафаэля. «Машина. Черт знает, не вижу марку. Внедорожник. Темный. Кажется, черный или вроде того. Я бегу за ней, надеюсь перехватить. С северной стороны с Китая есть тайная калитка и проход через насыпь. Там парковка». «Иду по следам внедорожника, слышишь?» Макс посмотрел на время отправки сообщения 28 минут назад. «Да блин! Если Каринка там, то что с Аделией?» Он развернулся, в один прыжок перебрался через забор, напрямую направился в домик настоятельницы. Калитка оказалась прямо за ним. Толкнув дверь, ворвался внутрь, напугав находившуюся внутри женщину. «Где она?» Послушница выронила веник, ахнула, отшатнулась. Взгляд забегал, метнулся к окну. Макс прикрикнул. «Орать не вздумай! Где Ефросинья?» «Так нет ее!» Послушница развела руками. Макс заметил беспорядок в избе, перевернутые лавки, сдвинутый к стене стол и сломанный стул, скомканные половицы, распахнутое нутро погреба. Решительно шагнул к женщине, сгреб в кулак пол и распахнутый на груди женщины куртки и притянул к себе. «Я не спрашиваю, здесь она или нет, я спрашиваю, где она, говори!» Женщина перехватила его руку, повисла. В глазах загорелась недобрая. «Так не отчитывается она перед нами. Кто мы такие, чтобы матушка докладывала, по каким делам отбывает?» «Слушай, ты, наверное, не поняла. Отсюда вывезено тело моей сестры, и это видел свидетель. Ефросинью посадят, и тебя вместе с ней как пособницу, поняла?» Женщина испуганно моргнула. «Да я-то что? Я-то при здесь? На заимку наверняка поехали некуда больше». Макс отпустил женщину, кивнул. «Проводишь меня?» «Так я о дороге не знаю, не была там ни разу. Вот Клавдия знает ее и бери». Женщина подняла с полу веник, принялась за уборку. Макс жестом остановил ее. «Ничего не трогать здесь, выходи. Покажешь мне эту Клавдию». Выпроводив женщину все не задержался в дверях. «Ада, ты здесь?» В ответ тишина. Макс осторожно обошел комнату, заглянул в подпол. Предчувствие скреблось в груди. Капитан Александров отгонял себя панику. «Захлестнёт, голова работать перестанет, толку тогда от него!» На столе заметил прикрытые ворохом бумаг ампулы и использованный шприц. Макс стянул рукав свитера до костяшек пальцев. Уголком ткани, чтобы не смазать возможные отпечатки пальцев на стенках и наброшенных на столе бумагах, аккуратно толкнул ампулу. Прочитать название на ней. «Мощный транквилизатор!» «Если такую ампулу ввести щуплой девчонке вроде Карины, можно на сутки вырубить её». «Чёрт!» Решительно вышел из комнаты. Послушница уже торопилась по дорожке к трапезной, испуганно оглянувшись на шум открывшейся двери и припустила ещё быстрее. Макс нашёл взглядом навесной замок, закрыл дом, а ключ положил к себе во внутренний карман куртки. Сбежав по ступенькам, в несколько прыжков догнал женщину, подхватил под локоть. «Правильно, надо поторапливаться!» «Помогите! Ольга!» Послушница закричала, заупрямилась. Макс волоком втянул её в трапезную. «Кто здесь Клавдия?» Покинул взглядом притихших послушниц. Он насчитал их 25 пять. Адели и Карины и Млады, девушки, приходившие к Аде ночью, среди них не было. Он подтолкнул женщину к сёстрам, повторил. «Кто из вас Клавдия?» Одна из послушниц слева от пустующего места во главе стола, очевидно принадлежавшего Ефросине, стала. «Ну, я Клавдия. Чего орёшь-то?» «Поехали. Покажешь мне заимку». Голубоглазая девчонка, с открытым ртом наблюдавшая за ним, уточнила. «Дальнюю или ближнюю? На ближнюю я могу показать». Клавдия цыкнула на неё. «Рот закрой». Макс прищурился, повернулся к девчушке. «Пожалуй, что на дальнюю. На дальнюю дорогу, знаешь?» Налубоглазая, с опаской взглянув на Клавдию и стоявшую напротив нее Ольгу, Макс вспомнил ее по первому визиту в скит, покачал головой. «Нет, там не была». «А кто из сестер был?» — он окинул взглядом присутствующих. Клавдия предостерегающе склонила голову, посмотрела из-под лобья. Девчонка пожала плечами. «А что такого? За остальных не скажу, кто туда уезжает, назад уж не возвращается. Наверное, домой оттуда отправляется». А вот Клавдия была, это все знают, её на днях Ефросинья туда возила. «Да что ты треплешь?» Ольга покраснела от гнева. Девчонка встрепенулась. «Да что такого-то? Слышала, как вы шушукались вчера у бани. Про катер да про дорогу неудобную, что спина болит теперь. Ольга сказала ещё, что пусть уж лучше спина. Посоветовала тебе сговорчивее быть, чтобы хуже не было». Макс нахмурился, спросил у девчонки. «Как тебя зовут?» «Ирина». — Садовникова. Здесь просковьей зовут. Макс кивнул. Поманил к себе рукой Клавдию. — Вы обе со мной пойдёте. Девчонку тоже подтолкнул к выходу. Придерживая Клавдию под локоть, повернул ключ трапезной заперев оставшихся там сестёр. Для верности вставил в ручку черенок, стоявший тут же у угла швабры, проверил прочность. — Выходим! Девчонка торопилась за ним, смотрела с любопытством. У калитки Макс остановился, повернулся к ней. «Ирина, на территории посёлка совершено преступление. Поглядывай. Оставайся здесь, у ворот, и следи за порядком. В дом Ефросини никто входить не должен. Из трапезной никого не выпускай. Сюда уже едет следственная бригада». При этих словах у девчонки распахнулись глаза. «Откроешь калитку, как приедут, расскажешь, что и как. Поняла?» Девчонки от страха, удивления и любопытства глаза едва не вылезли из орбит, но с готовностью кивнула Клавдия зло глянула на неё, но Макс подтолкнул её к выходу, одновременно набирая номер на сотовом. «Пашка, Аделию вывезли из скита», — сообщил. Рафаэль видел, как Карину погрузили в машину. «Отправил сообщение я только что их получил. Возможно, там же Аделия. Я еду за ним. Послушницы говорят про какую-то дальнюю заимку». Макс перевёл дыхание, посадив Клавдию на пассажирское сиденье, обежал машину, сел за руль. «По моим координатам отправляй бригаду. Я не знаю, что там. Возможно, будет нужна помощь. В доме Ефросиньи следы борьбы. На столе вскрытые ампулы с транквилизатором. Я его запер, чтобы не наследили. Сразу за криминалистами его осмотришь». «Макс, ты куда направляешься? Что за дальняя заимка?» «Со мной Клавдия. Она проводит». Нельзя остановить собаку, взявшую след зверя. Нельзя остановить сыщика, почувствовавшего близость развязки. Павел Громов еще не ложился спать, когда подключенная к расследованию опергруппа пробила автомобиль, которым скрылись двое нападавших на Лизавету. Черная «Тойота Сёж» 2001 года выпуска значилась за Матвеем Александровичем Белобородко, 1963 года рождения. В целом неприметный человечек. Пару раз поймали коллеги-автодорожники на превышении скорости и грязных госномерах. Парочка непогашенных штрафов за неправильную парковку здесь, в Смоленске. Выходит, он здесь часто бывал, хоть прописан в области, в одном из отдалённых районов. Надо бы с ним встретиться, подумал странённо, прикидывая, сейчас поехать или чуть позже, когда появятся данные от Аделии, не спугнуть бы. Он встал, достал из верхнего ящика стола сигарету и только собрался её прикурить. Когда на него ворохом посыпались несколько сообщений, и следом он уже успел даже открыть их. Звонок от Макса. «Ты где?» — спросил. «Пашка, Аделию вывезли из скита». Макс захлебывался словами, явно куда-то бежал. Павел сел на угол стола, вслушиваясь, автоматически потянулся за карандашом и блокнотом. «Рафаэль видел, как Карину погрузили в машину. Отправил сообщение я только что их получил. Возможно, там же Аделия. Я еду за ним». «Послушницы говорят про какую-то дальнюю заимку». Макс перевел дыхание. Павел слышал, как захлопнулась дверца автомобиля, завелся двигатель. «По моим координатам отправляй бригаду. Я не знаю, что там. Возможно, будет нужна помощь». «Макс, ты куда едешь? Что за дальняя заимка?» «Со мной Клавдия. Она проводит».